Глава 14. Шестое чувство врата в храм мудрости. 13-й шаг к богатству. 13-й принцип называют ещё шестым чувством. Через него бесконечный разум может связываться с нами, когда захочет. Нам для этого не нужно предпринимать никаких усилий и не обязательно чего-либо требовать. Этот принцип вершина философии богатства. Его могут усвоить, понять и научиться использовать только те, Кто уже постиг первые 12 принципов. Шестое чувство та часть подсознания, которую ещё называют творческим воображением. Ещё его называют приёмником, через который попадают в голову идеи, планы и мысли. Эти мысленные находки иногда ещё называют озарениями или вдохновением. Шестое чувство невозможно описать. Бесполезно объяснять, что это такое, тому, кто не постиг остальных принципов философии богатства. Поскольку такой человек не обладает нужными познаниями и опытом, ему просто не с чем сравнивать шестое чувство. Понимание шестого чувства приходит только в результате медитации, благодаря внутреннему развитию разума. Шестое чувство это, вероятно, средство контакта между ограниченным разумом человека и бесконечным разумом. А потому оно представляет собой гибрид умственного и духовного. Именно оно, по всей вероятности, служит местом встречи нашего разума с бесконечным разумом. Когда вы постигнете первые 12 принципов, изложенных в этой книге, то будете готовы принять как истину следующее заявление, которое в ином случае покажется вам совершенно невероятным. Шестое чувство предупредит вас о надвигающейся опасности, вовремя, чтобы вы успели её избежать, и о благоприятных возможностях, чтобы вы успели ими воспользоваться. Когда вы разоврёте шестое чувство, у вас появится ангел-хранитель, который будет приходить вам на помощь и исполнять ваши просьбы. Он будет постоянно держать для вас открытыми врата в храм мудрости. Хотите узнать, правду я сказал или обманул вас? Вы сможете это узнать только в точности выполнив инструкции, приведённые в книге, или воспользовавшись какой-нибудь другой аналогичной процедурой. Автор отнюдь не верит в чудеса и не советует другим на них рассчитывать. Он достаточно знает о природе, чтобы понимать. Она никогда не нарушает собственные законы. Но некоторые из этих законов так таинственны и непостижимы, что результаты их исполнения мы называем чудесами. Шестое чувство, пожалуй, чудеснее всего, что я когда-либо испытывал на опыте. А чудом оно кажется только потому, что я не понимаю принципа его действия. Но вот что я знаю точно: существует сила, или первопричина, или разум, обитающий в каждом атоме материи, в каждой частице энергии, ведомый человеку. Именно эта первопричина превращает желуди в могучие дубы, заставляет воду течь вниз, подчиняясь закону тяготения, делает так, что ночь сменяется днём, а зима летом, и все они занимают своё место и находятся друг с другом в предопределённых отношениях. Это та разум и мощна, благодаря принципам, изложенным в моей философии, побудить помочь вам в реализации желаний, то есть их превращению в конкретную материальную форму. Через все предыдущие главы я шаг за шагом подводил вас к этому последнему принципу. Если вы освоили первые 12 принципов, теперь вы готовы принять мои невероятные утверждения без скептицизма. А если вы не освоили первые 12 принципов, вам придётся это сделать прежде, чем вы сможете со всей определённостью установить, что же представляют собой мои утверждения в этой главе. правду или вымысел. В юности я вечно обожал того или иного кумира и старался подражать тем, кем больше всего восхищался. Более того, я обнаружил, что вера, в духе которой я подражал своим кумирам, помогла мне в самом деле приобретать некоторое сходство с ними. Я до сих пор не полностью избавился от этой привычки, хотя давно уже вырос из возраста, для которого такое типично. Опыт научил меня: если сам не можешь быть великим, Лучший выход подражать великим людям в чувствах и действиях и делать это как можно точнее. Задолго до того, как я опубликовал хоть строчку своего авторства или рискнул произнести речь на публике, я завёл привычку формировать свой собственный характер, подражая одному из девяти человек, чьи биографии и жизненные труды сильней всего меня впечатляли: Эмерсону, Пейну, Эдисону, Дарвину, Линкольну, Барбанку, Наполеону, Форду и Карнеги. Много лет подряд я каждый вечер устраивал воображаемые совещания с этими девятью, которых прозвал невидимыми советниками. Выглядело это так: каждый вечер, прежде чем уснуть, я закрывал глаза и представлял себе этих девятерых, сидящих вместе со мной вокруг стола. Я не только находился среди людей, которых считал великими, но и отчасти властвовал над ними, будучи председателем этого собрания. Этыми ночными совещаниями я не просто тешил свою фантазию. Я преследовал цель перестроить собственный характер, чтобы сделать его комбинацией характеров моих воображаемых советников. Я очень рано понял, что родился среди невежества и предрассудков, и что это препятствие нужно преодолеть. И потому я поставил себе задачу добровольно переродиться с помощью описанного выше метода. Укрепление характера благодаря самовнушению Я старательно изучал психологию и, конечно, знал, что все люди становятся такими, какие они есть, из-за их доминирующих мыслей и стремлений. Я знал, что каждое искреннее желание действует на человека, ища выход наружу, чтобы воплотиться в реальность. Я знал, что самовнушение мощный фактор для выработки характера, и более того, что это единственный способ, позволяющий его выработать. Вооружившись знаниями о том, как работает человеческий разум, Я получил всё нужное для перестройки собственного характера. На своих воображаемых совещаниях я призывал кабинет министров и запрашивал у каждого нужное мне знание, причём вслух, следующим образом. Мистер Эмерсон, я хотел бы научиться у вас пониманию природы, умению, в котором вы достигли совершенства. Я прошу вас запечатлеть в моём подсознании все присущие вам качества. которые позволили так тонко понимать природу и приспосабливаться к её законам. Пожалуйста, помогите мне получить доступ к нужным для этого источникам знаний и черпать из них. Мистер Бербанг, передайте мне знания, которые позволили вам настолько приручить законы природы, что повинуясь кактус сбросил колючки и стал съедобин. Дайте мне доступ к знаниям, которые позволили выращивать две травинки там, где раньше произрастала одна. сделать еще красивее и без того красивые цветы, придав им еще большее величие и соразмерность, ибо до сих пор лишь вам одному удалось дополнительно украсить уже прекрасное. Наполеон, я желаю перенять у вас посредством подражания замечательную способность – вдохновлять людей, возбуждая в них великий и решительный дух действия. И еще я хочу усвоить дух непобедимой веры, который позволил вам превратить поражение в победу и преодолеть непреодолимые препятствия. Император судьбы, король удачи, человек предназначения, я восхищаюсь вами. Мистер Пейн, я желаю перенять у вас свободу мысли, мужество и ясность в выражении своих убеждений, качества, которые так отличали вас. Мистер Дарвин, я желаю перенять у вас величайшее терпение, способность изучать причины и следствия непредвзято и непредубеждённо. качества, которые позволили вам совершить великие дела в сфере естественных наук. Мистер Линкольн, я желаю воспитать в себе острое чувство справедливости, неутомимый дух терпения, чувство юмора, понимание человеческой природы, терпимость к чужим недостаткам, качества, которые отличали вас. Мистер Карнеги, я уже обязан вам выбором дела всей своей жизни, которое принесло мне великую удовлетворённость и душевный мир. Я желаю перенять у вас глубокое понимание принципов организации труда, которые вы так успешно применили для построения огромного промышленного предприятия. Мистер Форд, вы один из тех, кто оказал мне большую помощь, снабдив меня материалами, необходимыми для моей работы. Я хочу перенять у вас настойчивость, решимость, умение держаться и уверенность в себе. Все качества, которые позволили вам вырваться из бедности. организовать, упорядочить и упростить труд людей. Это нужно мне, чтобы помогать другим людям следовать по вашим стопам. Мистер Эдисон, я посадил вас ближе всего по правую руку от себя в знак благодарности за личное сотрудничество в моих исследованиях причин успехов и неудач. Я желаю усвоить ваш удивительный дух веры, который позволил раскрыть столько секретов природы. дух неустанного трудолюбия, который так часто помогал вам обратить поражение в победу. Эти обращения к членам воображаемого совета я изменял в зависимости от того, какие именно черты характера я хотел приобрести в данный момент. Я тщательно изучал их биографии. Через несколько месяцев еженочных совещаний я с удивлением понял, что эти люди, порождённые моим воображением, ожили. У каждого из девяти появился свой характер, что меня очень удивило. Например, Линкольн всегда немного опаздывал на совещания, а когда являлся, первым делом обходил вокруг стола торжественным маршем. Он двигался очень медленно, сцепив руки за спиной, и время от времени останавливался и мимоходом клал руку мне на плечо. Лицо у него всегда было серьёзное. Я очень редко видел, чтобы он улыбался. Его оdruчала судьба американского народа, расколотого надвое гражданской войной. Другие отличались от него. Бербанк и Пэн часто перекидывались остроумными репликами, по временам шокируя прочих членов совета. Однажды Пэн предложил, чтобы я приготовил лекцию по его трактату "Век разума" и прочитал её сам в одной церкви, прихожанином которой когда-то был. Большинство сидящих вокруг стола от души захохотали, только не Наполеон. Он изобразил на лице горестную гримасу и так громко застонал, что все во изумлении повернулись к нему. Для него церковь была лишь пешкой в руках государства. Её следовало не реформировать, а использовать как удобного проводника идей в массы. Однажды опоздал Бербенг, явился он бурля энтузиазмом и объяснил, что опоздал, потому что проводил опыт из ща способов простить яблоки на деревьях любого вида. Пейн укорил его, напомнив, что именно яблоко было причиной всех неприятностей человечества. Дарвин, смеясь, посоветовал Пейну быть осторожным, когда тот пойдет в лес собирать яблоки. Нужно остерегаться маленьких змеек, поскольку они вырастают в больших змей. «Без змей нет яблок», — заметил Эмерсон. «Без яблок нет государства», — парировал Наполеон. Линкольн приобрел привычку последним вставать из-за стола после каждого совещания. Однажды он облокотился на край стола, скрестив руки на груди, и оставался в этой позе довольно долго. Я ему не мешал. Наконец он медленно поднял голову, встал, пошёл к двери, потом развернулся, снова подошёл ко мне, положил руку мне на плечо и сказал: "Мальчик мой, тебе понадобится большое мужество, если ты намерен достичь цели всей своей жизни. Но когда трудности покажутся непосильными, помни: простые люди обладают здравым смыслом. Жизненные привратности его развивают". Как-то вечером Эдисон пришёл раньше всех. Он подошёл, сел слева от меня, где обычно располагался Эмерсон, и произнёс: Ты будешь свидетелем открытия тайны жизни. Когда придет время, ты обнаружишь, что жизнь – это огромные сгустки энергии или сущности, столь же разумные, сколь разумными считают себя люди. Эти живые элементы объединяются в структуры, подобные пчелиным ульям, пока не распадаются из-за недостатка гармонии. Эти существа расходятся во мнениях точно как люди и иногда сражаются между собой. Совещания, которые ты проводишь, очень помогут тебе. Они призовут тебе на помощь некоторых жизненных сущностей из числа тех, которые служили членом твоего совета при их жизни. Сущности вечны. Они никогда не умирают. Твои собственные мысли и желания служат магнитом, который притягивает живые элементы из великого океана жизни. Притягиваются только дружественные элементы, те, которые находятся в гармонии с природой твоих желаний. Тут начали пребывать остальные члены совета. Эдисон встал и медленно пошёл на своё место. В то время сам Эдисон был ещё жив. Увиденное меня так потрясло, что я поехал к нему и рассказал о виденом. Эдисон расплылся в улыбке и произнёс: "Ваш сон был реальнее, чем вы можете себе представить", но больше ничего объяснять не стал. Эти встречи стали такими пугающе реалистичными, что я побоялся зайти слишком далеко. И в течение нескольких месяцев не проводил совещаний, иначе я страшился забыть, что они в чистом виде плоды моей фантазии. После перерыва примерно в полгода я проснулся однажды ночью, или мне приснилось, что я проснулся и увидел у своей кровати Линкольна. Он сказал: "Миру скоро понадобится твоя помощь. Мир вот-вот впадёт в хаос. Люди утратят веру и ослабнут от страха. Продолжай работу и заверши свою философию богатства. Это главная цель всей твоей жизни". Если ты пренебрежёшь ею, всё равно по какой причине, то вернёшься в первоначальное состояние и будешь вынужден заново прожить все циклы, через которые ты проходил последние несколько тысяч лет. На утро я не мог бы сказать, был ли то сон или явь, и так никогда этого и не узнал. Но я знаю одно. Он был настолько живым, что со следующего вечера я снова начал проводить совещания. На первое из них все члены кабинета вошли торжественной цепочкой и встали вокруг стола. каждый у своего привычного места. Линкольн поднял бокал и произнёс: "Джентльмены, давайте выпьем за вновь обретённого друга". После этого я стал добавлять в кабинет новых членов. Сейчас он насчитывает больше 50. Среди них Христос, святой Павел, Галилей, Коперник, Аристотель, Платон, Сократ, Гомер, Вальтер, Джердана Брун, Спиноза, Драмонт, Кант, Шепенгауэр, Ньютон, Конфуций, Элберт Хаберт, Брен, Ингерсоль. Удро Вильсон и Уильям Джеймс. Я впервые рискнул рассказать об этом. До сих пор я хранил совещания своего кабинета в тайне, потому что знал, если поведаю о своём необычном опыте, меня неправильно поймут. Ведь если бы мне кто-нибудь другой рассказал такое, я бы отреагировал однозначно. Но сейчас я набрался храбрости и поведал свою историю печатной страницей, потому что теперь меня гораздо меньше, чем в юности, волнует, что скажут люди. Один из плюсов зрелого возраста заключается в том, что с годами иногда обретаешь мужество говорить правду, не обращая внимания на возможную реакцию невежд, прошу понять меня правильно. Я хочу подчеркнуть, что рассматриваю заседания своего кабинета как полностью вымышленные. Однако смею утверждать следующее: пусть советники плоды воображения, и все встречи проходят исключительно в моей фантазии, но они вывели меня на путь славных приключений. Научили меня ценить подлинное величие, сподвигли на творческие дерзания и придали мне храбрости мыслить честно. Где-то в клеточной структуре мозга находится орган, воспринимающий вибрации мысли, обычно называемый предчувствиями. Неважно, что наука пока не обнаружила этот орган, отвечающий за шестое чувство. Факт остаётся фактом. Люди умеют получать точные сведения по каналам, отличным от обычных пяти чувств. Такие знания обычно приходят, когда на мозг воздействуют очень сильные стимуляторы. Любая чрезвычайная ситуация, от которой пробуждаются эмоции и учащается пульс, может включить и обычно включает шестое чувство. Любой водитель машины, которому случалось чуть не попасть в аварию, знает. В таких случаях шестое чувство часто приходит на помощь, позволяя среагировать за доли секунды и избежать столкновения. Все эти факты были прилюддее к утверждению, которое я сделаю сейчас, а именно: во время встреч с невидимыми советниками мой мозг наиболее восприимчив к идеям, мыслям и знаниям, приходящим ко мне через шестое чувство. Я могу с полным основанием сказать, что этими идеями, фактами и сведениями, полученными по каналу вдохновения, я обязан исключительно своим невидимым советникам. Много раз, когда я попадал в чрезвычайные ситуации, И надёкда опасные для жизни невидимые советники подавали чудесную помощь, благодаря которой мне удавалось выбраться из беды невредимым. Поначалу я устраивал эти воображаемые встречи для того, чтобы воздействовать на подсознание посредством самовнушения, передав в него желательные черты характера. Но в недавние годы мои эксперименты приобрели иную цель. Теперь я приношу своим воображаемым советникам все трудные задачи и проблемы, стоящие передо мной или моими клиентами. Результаты часто поражают, хотя невидимый совет не единственное средство, на которое я полагаюсь. Вы, конечно, поняли, что эта глава посвящена вопросу, с которым большинство людей не знакомы. Тема шестого чувства будет весьма интересна и полезна желающим нажить большое состояние, но те, чьи амбиции менее скромны, могут её пропустить. Денри Форд вне всякого сомнения знает о существовании шестого чувства и пользуется им. Он ведёт масштабные деловые и финансовые операции, для которых шестое чувство необходимо. Покойный Томас Эдисон понимал, что такое шестое чувство. Он применял его для разработки изобретений, особенно основополагающих и новаторских, относительно которых человечество не располагает ни опытом, ни знаниями. Например, при работе над фонографом аппаратом для записи и воспроизводства звука, и кинетоскопом, аппаратом для показа движущегося изображения. Почти все великие вожди человечества, такие как Наполеон, Бисмарк, Жанна-де-Арк, Христос, Будда, Конфуций и Магомет, знали, что такое шестое чувство и, вероятно, пользовались им непрерывно. Значительная часть их величия объясняется знанием этого принципа. Шестое чувство нельзя включить и выключить по желанию. Способность использовать эту великую силу приходит постепенно, в ходе освоения остальных принципов, изложенных в моей книге. Как правило, люди осваивают его настолько, что могут использовать на практике уже после 40 лет. Чаще всего это знание приходит, когда человеку уже сильно за 50, а всё потому, что духовные силы, с которыми шестое чувство тесно связано, созревают и становятся пригодными к использованию лишь в результате многих лет медитации, самоанализа. и размышлений на серьёзные темы. Неважно, кто вы и зачем читаете мою книгу. Вы можете получить от неё пользу, даже не понимая принципа, описанного в этой главе. Это особенно верно, если ваша главная цель накопить деньги или иные материальные богатства. Я включил в книгу главу о шестом чувстве, поскольку предназначение книги предоставить точное и полное руководство, позволяющее индивидууму гарантированно достигнуть любой поставленной цели. Стартовая точка любого достижения желание, а финишная разновидность знания, ведущая к пониманию. Пониманию себя, пониманию других, пониманию законов природы, пониманию, что такое счастье и умению его распознавать. Это понимание приходит в полной мере только благодаря знакомству с принципом шестого чувства и его использованию. А потому этот принцип должен входить в полное описание моей философии. Он нужен тем, кто хочет от жизни больше, чем просто денег. Вы прочитали эту главу и наверняка почувствовали, что во время чтения поднялись на более высокий уровень ментальной стимуляции. Великолепно. Вернитесь к этой главе через месяц, перечитайте её снова, и вы почувствуете, что она стимулировала вашу мысль ещё сильнее. Повторяйте это время от времени, независимо от того, как много или как мало успели узнать. И в конце концов овладеете силой, которая позволит победить разочарование, страх, прокрастинацию и свободно пускать в ход воображение. И тогда вы почувствуете, что вас коснулось то самое неведомое нечто, дух, который движет всеми подлинно великими мыслителями, вождями, художниками, музыкантами, писателями и государственными деятелями. Тогда вы научитесь преобразовывать свои желания в физический или финансовый эквивалент. и это будет не сложней, а проще, чем поднять руки и сдаться при виде первого же препятствия. Вера против страха. Из предыдущих глав вы узнали, как вырабатывать веру, используя стремление и воздействуя самовнушением на подсознание. В следующей главе вы получите подробные инструкции, как взять под контроль страх. Вы найдете полное описание шести видов страха, которые лежат в основе любого разочарования, робости, прокрастинации, апатии, нерешительности, а также нехватки амбиций, уверенности в себе, инициативы, самоконтроля и энтузиазма. Изучая описание этих шести врагов, внимательно вглядывайтесь в себя, поскольку возможно, что они обитают у вас исключительно в подсознании, где их очень трудно заметить. При анализе шести призраков страха помните также, что они не более чем призраки поскольку колько существует только у вас в голове. Помните также, что призраки, плоды распаясывшегося воображения, отвечают за большую часть того вреда, который люди причинили сами себе. Следовательно, призраки могут быть так же опасны, как если бы обитали в физических телах. Призрак страха бедности, поработивший миллионы людей в 1929 году, был настолько реален, что вызвал худшую экономическую депрессию за всю историю нашей страны. Более того, Многие до сих пор боятся этого призрака до потери рассудка.